Глава 11 Толчок. Сегодня я решил изменить своему молчаливому поведению и весь ударился в расспросы, последовав знаменитой и многократно опровергнутой поговорке «За спрос денег не берут». Не знаю, как там у других, а лично я часто видел, как за спрос и деньги брали, и морду били. Но я все же рискнул. И едва только мы со злобой переместились в какую-то глухомань, Я, стоя на дне шелестящего зеленого моря с желто-черным небом, спросил. «Что за новости, поганы? Не томи молчанием». «Левым никому», — предупредил боевой маг не спящих крутясь на месте как волчок и поглядывая на мигающий в его руке синий кристалл. «Ага». «Все устаканилось», — поведал мне волшебник и, выбрав направление, зашагал между растений. Я пошел следом. «Где мы были?» «Ох, знать бы еще». Название простое и чем-то родное. Черносемье великое. Что тут было чёрным и что великим, выяснялось с первого небрежного взгляда. Мы со злобой оказались посреди великанского поля, засаженного подсолнухами. Каждое растение метра под четыре ростом. Сам цветок подсолнуха размером с нехилую спутниковую тарелку и направлен точно на солнце. Кое-где валяются выпавшие из своих гнёзд семечки, и каждая из них величиной с крупную черешню. Так что в целом по местности всё ясно. А вот в какой точке мира Вальдиры находилось поле подсолнухов Черносемье, я не знал. Равно как и того, какие монстры здесь обитают. Кто хозяин и какой расы. Оставалось положиться на мага неспящих. Который, кстати, шёл по полю вежливо и осторожно, хотя мог бы одним ударом массовой магии расчистить нам путь на полкилометра в стороны. Но он крутизну не показывал, шёл скромно, растения обходил, под листья кланялся, на палые семечки не наступал. Я поступал так же, хотя уже ясно, что особого табу на поедание или ломание растений нет, иначе меня бы предупредили. «Новость к нам спустилась только, что можно сказать», — молвил Злоба. Но аналитики этого ожидали, хотя до конца не верили. «Понимаешь, Рос, проблема в том, что с того хаоса, разразившегося после объявления подготовки к походу к затерянному материку, прошло уже немало дней». И заматеревшие паникеры быстро пришли в себя, наладили работу, запустили верфи, отбились от врагов и обзавелись союзниками. Процесс продолжается, но теперь идет очень вяло, понимаешь? Раньше мочили всех направо и налево, грызли друг другу глотки, а теперь предпочитают договариваться. Еще неделю назад в день совершалось самое малое 20-25 нападений на чью-либо верфь, до 100 нападений на грузовые обозы, до 30 нападений в сутки на лесорубов, рудорубов, ремесленников Такелажные и парусные мастерские. Игроки умирали пачками. — Это понятно. — кивнул я, ничуть не пытаясь набить себе цену и состряпать умную физиономию. Тут только полный кретин не мог бы предугадать подобных бед. — Ага, — согласился Злоба. — Это понятно. И всё было в рамках ожидаемого. Но хаос закончился слишком быстро. И теперь бывает, что за сутки ни разу не нападут на чью-нибудь верфь. А вчера не больше двадцати караванов грабанули которые везли припасы и материалы для верфей. Остальные-то кто считает? И вот тебе результат. Живущие на небесах создания расстроились таким затишьем, как нам птичка на хвостике принесла. И новость следующая. Во-первых, следует ожидать природных катаклизмов прибрежных, чтобы корабелам жизнь легкая не казалась, и чтобы уже сошедшие на воду корабли потрепать, обновить, так сказать. Но это еще цветочки. А вот ягодки будут на вкус и запах куда хуже. Говорят, что бесы собираются сдвинуть график роз. Оторвать пару листиков в календаре. Лично тебя напрямую это пока не касается. Сейчас речь о сроках, когда закроются верфи древних. Все случится раньше. А взамен усилят бонусы, ускоряющие работы. То, что делалось за день, будет завершено за 12 часов. А раз ускоряют верфи, то значит запросто могут и... Догадаешься сам? «Ускорить дату отплытия», — медленно произнёс я, покосившись на большой зелёный лист, сплошь покрытый божьими коровками. «Наши в реале уже проверили кое-что. На многих телеканалах мира выкуплено лучшее время. Полностью убрано с сайтов телепрограммы официальных каналов вальдира Типа обновляется и всё такое. Что ещё веселее, три часа назад пиратский флот Гвадемара Кровавого и флот акулиса Чёрного разом выдвинулись с северных широт прямиком к экватору, смекаешь?» «Да», — кивнул я. «Хреново. В пиратах там до сих пор одни только местные на сто процентов». «Угу. Так что приказ они могут получить только от высших созданий в белых балахонах». Оба упомянутых злобой флота были под командованием местных главарей. И были самыми большими из подобных соединений. Флот надводный и подводный. Широко известный тем, что ненавидели чужеземцев, игроков. Ненавидели смертельно. Никаких договоров, никаких соглашений. Такой вот расизм по отношению к иномирным пришельцам. Других они, конечно, тоже брали на абордаж и грабили, пускали ко дну. Но там уже рулил бизнес, а не злоба. И оба флота двинулись в центр. Занимают позицию, откуда сумеют быстро отреагировать в любую сторону. Ещё одна игровая доска. На этот раз её клетки расчерчены прямо по водной Глади. «Поэтому, Рос, вот тебе две вести от чёрной баронессы. Будь готов к тому, что дату старта корабельной гонки к затерянному материку сдвинут на более ранний срок». «Хреново. А то я не вижу это, глядя на твои характеристики». «А весть вторая?» «Пора бы подписать контракт в Реале. Когда будешь готов принять дорогих гостей? Она приедет лично». «Кто приедет лично?» «Чёрная баронесса? Ко мне в гости в Реале?» «Ага». Лично прибудет на встречу. Там и подпишите контрактики официальные. У тебя ведь есть хороший юрист? Если нет, могу посоветовать одну контору международную». «Чёрная баронесса ко мне в гости?» «Тебя ущипнуть! Заклинило от радости?» «От радости? Хм. Орбит, кстати, тоже вроде бы рвался к тебе приехать. Но чёрная баронесса решила не превращать официальную встречу в цирковой балаган. Рост новости серьёзные. Чёрная баронесса сегодня тебя спросит о дне встречи так что будь готов дать ответ сегодня вечером ведь у нас сабантуй помню подтвердил я буду но больше ради того чтобы набить кошельки золотом я что то отвык быть бедным ну так кто ж тебя заставляет подпиши контракты злоба ты вот только рекламу неспав не включай ладно если бы миловидная девушка с ангельской улыбкой вещала а тут ведь я вижу лишь твою отнюдь непривлекательную спину — выдал волшебник. — Так куда мы идём, и что там было насчёт жертв кровавых? — Идём мы к волшебным порталам. Немного осталось. — И куда нас протонёт? — Никуда. Зайдёшь в одну дверку, выйдешь из другой, переместившись на пару метров. Но цена за поездку большая 5 — пять процентов жизни. Навсегда. — Нехило. — Для такого хилика, как ты, точно нехило. — А взамен? — Взамен навсегда получишь пятипроцентную прибавку к мане. «Баш на баш выходит. Меняешь красное на синее». «Ну что, пойдёшь на удаление селезёнки ради третьего глаза во лбу?» «Пойду», — не особо задумываясь, ответил я. «Того стоит. Насколько я помню, почти все маги на это идут». «Верно», — кивнул маг. «И я в том числе». «Для нас мана важнее жизни. Но ты ведь себе защитное заклинание ещё не прокачал». На уровнях от сотого и выше волшебники большей частью за счет маны выживают, а ты по-прежнему голой грудью вражеские стрелы встречаешь. Ну что тут поделаешь? Я — это я. Мой раскач удивляет многих. Тут ты не соврал. И надо было тебе баллы характеристик в силу вкладывать. Тут ты зажег не по-детски, конечно. Пришли. Выломившись из зарослей подсолнечника, мы остановились на склоне небольшого взгорка, увенчанного чем-то вроде торчащего из земли навершия двузубой вилки. Каждый зубчик — обветшалая каменная круглая башня, овитая спиральной наружной лестницей. На плоских крышах стоят два... Ну, смахивает на два больших ростовых зеркала с овальной рамой. Одно зеркало налито небесной синевой, другое залито багровой краснотой. «В синюю войдёшь, и с красной выйдешь Получишь прибавку к мане», — пояснил Злоба. «Если сделаешь наоборот, получишь обратный результат. Первая дверь даёт, вторая забирает». «Смотри, не перепутай, Кутузов!» Ничего не ответив, я деловито забрался на пригорок, по спиральной лестнице прошелся до вершины башни. С коротким выдохом «Все ради маны?» шагнул в небесную синеву. «Внимание! Данное действие необратимо! Вы уверены?» «Да, нет!» Ответ очевиден. Несколько молниеносно сменившихся калейдоскопных картинок, синий сгусток тумана поглотил меня целиком, быстро побагровел и вытолкнул прочь встречу свободе. Я оказался на вершине второй башни, стоя спиной к красному порталу. «А если снова войду и выйду?» «Больше не войдёшь!» — отозвался снизу злоба. «Теперь для тебя это не портал, а просто дрожащий свет в подрамнике. Слезай, нам пора в музей. Будешь лобзать ручку прекрасной каменной девушки, предварительно подарив ей мешок семечек с этого поля. И мешочек золотых монет. Сто семечек — 200 монет. Ты серьёзно?» «Более чем. Рос, ты идёшь по пути, который до тебя находили первые игроки. Ты сейчас шагаешь по асфальтовому скоростному шоссе. Они раньше шли по Трисий болотной усаженной ядовитой колючкой. Предлагаешь мне расплакаться?» «Нет. Предлагаю проникнуться уважением и благодарностью. А также предлагаю, наконец, спуститься и помочь мне набрать кулек семечек». «Уже иду. И вроде как уважение я выказывал всегда?» Даже когда мне в спину постоянно дышали и дышат неспы. Без обид, злобышь. Просто я с недавних пор слово «не спящее» воспринимаю, как выжженное клеймо на лбу, означающее «еще один адский выползень». И тебя так воспринимаю. Ну, спасибо тебе. Да что там, мне за что. А что ты хотел?» Пропыхтел я, собирая палые семки у основания гигантских подсолнухов. Я недавно до того дошел, что уже отстреливать начал преследователей. Шепота вон пристрелили. Он на мужа поплакался. Сильно его не жалей. Он под это дело, под предлогом горя от многократной смерти из-за преследований тебя, оторвал себе из клан храна немало отличных штук. штуковины и штукенций. За всклада плакал и вспоминал покойного прадедушку священника. «Так что ты его не сильно-то жалей. Он в накладе не остался. Представь!» Возмущенно рявкнул выпрямившийся злоба. Он захапал три хрустальных к горшкам маны концентрированной. «И кто? Тихушник!» А мне, премиальному боевому магу, оперирующему массовыми заклинаниями, дали только один. И то едва-едва дали. Чуть кровью расписываться за горшок не пришлось. В реале. Упс. Пробормотал я, никак не ожидая, что злобу прорвет. Что упс, чупа-чупс. Шепот плакаться знатно умеет. Несчастного из себя строить. Каждый раз комедия. Как вернется с задания весь грязный, мокрый, увешанный плющом жухлым и листвой палую, хромающий, рыдающий, слезы по щекам размазывающий. И давай вопить на весь Барат-Гадур так громко, что всевидящее око жмуриться начинает. Виск, стоны, стинания, рвание на груди рубахи, выдирание волос, топание ногами, хлюпание отвислыми губами и шмыгание носом. Все на высшем уровне. «Ах, я роса защищал на болоте, и меня чуть не съели, экипировку порвали, цепь погрызли. Дайте-ка мне вон тот крайне редкий предмет из малого кланхрана. Ах, я за росом шёл, и меня пристрелили, в пыли вывалили, надругались. Дайте мне что-нибудь и побольше». «А чё так мало даёте? Ещё, ещё больше давайте». «Ах, я с росом на мамонте прокатился, и меня целая толпа отпинала, оплевала, зразила всем подряд. Дайте-ка мне хрустальных горшков с маной». Как это только для магов боевых и поддержки? Но я ведь такой несчастный, самый пострадавший. Я ведь дурацкие шутки Роса слушать должен постоянно. А мне за это даже талонов на питание не дают. И молока не наливают. Дайте хотя бы яблок волшебных. Ловкость на 30 единиц повышающих. А почему только одно яблоко? Давайте сразу десяток. Я ведь на острие атаки. Постоянно в беде. Постоянно в опасности. Яблок. Насыпьте яблок. Чертов нытик. Шах. Ревущая стена изумрудно-алого пламени ринулась вперёд и одним махом снесла треть поля подсолнухов. Я сохранил молчание и вид настоящего джентльмена. Лицо бесстрастно, губы сжаты, со штанов капает. Сок от раздавленные семечки. Тут сейчас главное ничего не вякнуть, а то и меня вместе с подсолнухами в прах развеет. Ну, шёпот. «Жареных семечек не хочешь?» На выдохе поинтересовался злоба. — Не очень. — Вот тебе тогда свиток. Встречаемся на главной площади Бастионграда. — Понял. — Жду. — молвил боевой маг и растаял во вспышке. — Да уж. Снабжение всегда важно. А зачем вору-тихушнику хрустальные горшки концентрированные маны? Вряд ли для продажи. Хотя они очень дорогие. У тихушников, насколько я знаю, вообще нет нужды в подобном объеме маны. Горшок вмещает 1500 единиц энергии. У Шопота не может быть такого количества маны. Бастионград полностью соответствовал своему названию. Даже превосходил его. По всем показателям. Иначе невозможно было назвать город внешне выглядящий, как самая защищенная крепость в мире. Скалистое возвышение, не меньше 5 километров радиусом, полностью окружено овалом высокой крепостной стены. Башням нет конца. Кажется, что они высятся через каждые 10 метров. Весь город, при виде сбоку, выглядит как плотно стянутая вязанка из остроконечных башен. Всего двое треугольных врат, упирающихся в узкие подъемные мосты, переброшенные через пятиметровый ров, наполненный водой. В воде полно живности. Разный. Не друг на друга ничем, кроме объединяющих их прожорливости и всеядности. Сюда пробовали бросить парочку жутких вальдирских пираний. Зубастых рыбёшек сожрали за три секунды. В такой защищённости есть причина, кроющаяся в какой-то очень старой боевой легенде, связанной чуть ли не с последним оплотом света в Великой битве с тьмой. Якобы здесь, спустившиеся с небес ангелы, плечо к плечу со смертными расами приняли на себя чудовищный по силе удар демонической армии тёмного иния. Всю истину знают лишь фанаты. Я не знал ничего. Мне было настолько лень, что даже обладание огрызками информации об Астионграде казалось излишним, а зажатый в руках красочный буклет вызывал тошноту. Моя голова переполнена. Все мои помыслы устремлены на затерянный материк, серебряную легенду и божественный ад. Так что мне не очень интересно, чем именно славны узкие каменные улочки старинного города, где каждое третье окно представляет собой красивейший витраж да и некогда особо осматриваться. Увлекаемый злобой, я проносился сквозь череду величественных музейных залов, не обращая никакого внимания на экспонаты и стараясь не задеть головой шипастые палицы древних великанов, подпирающих высокие потолки. Великаны, слава богам, были лишь статуями, и никто из них не собирался бастовать, требовать прибавок к жалованию и не грозился прекратить поддерживать потолок. Вот здесь. Скрипуче произнёс злоба, отмахиваясь от мельтешащих в воздухе крохотных бабочек. «Проглотил, что ли?» «И что делать?» — осведомился я. «А ничего. Предыдущий бонус с черносемья у тебя взят. Просто опусти ей в подол монеты и семечки, а затем поцелуй правую руку. Её правую руку, а не свою. Ты меня совсем за не принимай?» «Приходится. Были уже случаи. Игроки разные бывают, Рос. Некоторые настолько удивительные натуры что я начинаю считать себя одним из умнейших и мудрейших жителей вальдира причем я говорю не про характеристики персонажа ясно так опустить семечки и монеты в подол без кулька а прямо вперемешку ты ведь пересчитал там все точно ни одной семкой или монеткой ошибиться нельзя да мы вместе четыре раза пересчитали и с показаниями системы сверились тогда дерзай дерзаю Ответил я и шагнул к полупрозрачной статуе из зеленоватого странного камня. Девушка. Молодая совсем. Нет и двадцати, судя по искусно вырезанному улыбчивому лицу. Статуя в рост человека сидит по-турецки на небольшом квадратном возвышении. Длинная юбка с богатой позолоченной бахромой. Небрежно наброшена на чётко просматривающиеся ноги. Левая рука поднесена к рту. В её пальцах виден чёрный поблёскивающий камешек, выточенный в форме семечки. Точные копии тех, что мы принесли с собой с поля больших подсолнухов. Правая рука устремлена вперёд. Указательный палец на что-то указывает. В её ухе повлёскивает золотая серёжка в виде цепочки и висящей на ней лошадиной подковой. Приподняв холщовый мешочек, я осторожно высыпал на юбку девушки семечки и золотые монеты вперемешку. Выждал секунду, наклонился и поцеловал пальцы правой руки. Отступил. Спустя одну секунду игровая система, абсолютно неприметным и, можно сказать, рутинным способом, уведомила меня, что я получил 2% маны навечно. И никакого объяснения или предупреждения. Если бы я не ждал чего-нибудь подобного, то мог бы и не заметить прибавки. «Сработало», — поведал я сопровождающему. «Отлично. А если бы я до этого не прошел через синий портал на поле с подсолнухами?» «Не сработало бы». А как узнали про эту связь? Про цепочку бонусов? «Опытным путём, можно сказать. Обрывок здесь, обрывок там, череда тестов и тонна оптимизма вперемешку с надеждой. Секрет получен в своё время у архов. Они первые про него узнали. Ну что, топаем дальше? Твой график позволяет?» «Да», — кивнул я. «Ради такого дела я готов и сверхурочно пахать. Но вообще через часик мне бы делами заняться. Не подумай, что я совсем обнаглел, просто дела реально важные». «Не пузо чесать собираюсь». «Понятно. Ну, в принципе, оно и нормально. У меня самого не больше девяносто трех минут в запасе». «А потом?» «А потом надо бы мне потопить две шхуны и один фрегат. Пошли». «Пошли. Слушай, а эта девушка кто?» «Легенда. Наемница. Там длиннющая история, пропитанная трагедией. Наемница, что согласилась защищать подступы к южным вратам за плату золотыми монетами и семечками». Так и сидела, поджав ножки, лузгала семечки из родного края, да испепеляла врагов десятками и сотнями. Боевая могиня. Там она и погибла. До сих пор ее имя неизвестно. Книги гласят, что если встать перед статуей и произнести ее имя, то случится... А что там дальше случится, уже неважно. Но, может, и дадут что-нибудь хорошего. Или не дадут. Это ж Вальдира. Тут заранее не угадаешь. Ладно. Протянул я. А почему Орбиту, к примеру, не дали задачку? Вдруг бы он допёр до имени её истинного? «Думаешь, ты один такой умный? Всем интересно, что даёт статуя боевой девушки-мага. Я сам к этому лысому гаду-коротконогому-подгорному подкатывал в своё время. Чёрная баронесса к нему подкатывала по-семейному. Другие пытались. Я ведь ему чего только не предлагал, начиная от золотых волшебных рыбок его любимых, да всякой всячины подряд. И остальные сокланы аналогично поступали» но лысый гад не заинтересовался. Ему, видишь ли, неинтересно. Так что не обломилась нам истина? Не факт, что он сумел бы. Не факт, но может он часто. А вот хочет — редко. Он любит волшебных золотых рыбок? На завтрак? На стенку. Собирал он их в свое время. Рыбок от относительно простого до крайне редкого уровня. И каждая могла выполнить желание по той же градации от простенького «вот вам кружечку пива» до ошеломительного «хренак и нету горы». Висели на стенках ряды круглых чудо-аквариумов. Но лысому чудику надоело, и он всех отпустил. Ничего не загадав. То есть взял и вышвырнул форточку пару десятков чемоданчиков, набитых денежками. ах слушай, Рос, ты-то хоть нормальный. В смысле? Да что-то Орбит с тобой и твоей гоп компании подзадержался. Животными даже оброс. «Распорядком дня обзавелся. С сестрой почаще видеться стал». «Мы нормальные», — отрезал я. Чуть подумал и добавил «почти». Но волшебник меня не слушал. Шагая рядом со мной, он бормотал. «А может, с золотыми рыбками все же был план?» «Был ведь тогда тот случай?» Я все ломаю голову. Было множество рыбок. Весели пылились. Кормились чем придется, включая случайно залетевшую муху или палец туповатого любителя рыбок. Сам орбит их кормить забывал, но и плевать. «Эй!» — позвал я, но злоба впал в транс и меня не услышал, продолжив бормотание. Было множество рыбок. 31 декабря он их разом выпустил на свободу, если можно так мирно назвать процесс метания огромного стеклянного котла, кишащего золотыми рыбками, с гигантской катапульты прямо в море-океан. Многие рыбки наверняка удивились. Они-то считали себя пресноводными. «Эй!» — повторил я. И выпустил он их в один день, когда в небесах летали сотни красных саней, откуда одетые в красные плащи и шапки бесы сбрасывали подарки из бездонных мешков. Все поднимали руки, улыбались, каждому доставалось по два-три подарка, мелочь, приятно. А попадались и классные штуки. Да и традиция сама по себе супер. И вот рыбки улетели в океан. И тогда-то в объятия одного игрока, новичка пулорка поднявшего руки к щедрому небу, завопившего «Чё покруче и целуй меня везде, восемнадцать мне уже!» брякнулось три злющих бородатых ангела, что изрядно подпортили праздничную атмосферу возгласами «Какого? Какая падла?» и грёбаная мартышка в мятом круассане!» О -о -о -о", выдал я, скрючившись и опускаясь на пол музея. «Но это просто случай такой!» — взглянул на меня злоба. Но Сани, Санты и бездонный мешок с подарками так и не нашли. Не нашли. Или нашли потом, но нам не сказали. Вот я и думаю, ведь не может же быть, что все так и было задумано, м? Ангелы-то потом <ф chưa> взлетели? Поинтересовался я. <поинтересовался> ага. Они, походу, просто не сообразили врубить собственную магию, когда из-под их задниц внезапно пропали Сани. Кстати, Сани были запряжены дюжиной летающих оленей которые в мире вальдиры не водятся. В обычных локациях, во всяком случае. Если только в бесовском зоо. Угу. Но ведь совпадение, наверное, да? Наверное. Вот и я думаю. Ты ведь в курсе, что у золотых рыбок есть нехилая доля божественной магии? Желания-то разные бывают. Может, и орбиту было интересно, что скажут упавшие с неба ангелы, лишившиеся мопеда? Пожал я плечами. Раз в рыбках есть божмагичество, а сани именно на нём летают. Уже не угадать. — Так спроси орбита! — круто остановившись, попросил злоба. — О том, что сказали упавшие с мопеда ангелы? Ты и так вроде знаешь. Вон прямо в лицах мне описал. — Да нет, спроси про девушку каменную. Поправился волшебник Неспов, и я сразу понял. Вот оно. Вот что хочет узнать один из самых крутых боевых волшебников мира Вальдира. Вот что хочет он выведать. Что именно даёт статуя девушке-магине? Вариантов не счесть но раз она была волшебницей, раздаёт уже один бонус, завязанный на магию, то, может, при произнесении её имени счастливчику будет даровано нечто особенное, нечто почти уникальное, в том случае, если про секрет не узнает больше никто, либо же крайне ограниченное число лиц. «Если я каким-нибудь чудом узнаю секрет, поделюсь с тобой», пообещал я после краткого раздумья. «Да что ты-то, Рос? Ну, без обид, ладно? Я тебе про нашего гениального лысого глаголю. Говорю же, он к вам привязался, ему с вами отлично и душевно. Помогает вам кое в чем, верно? Вот и спроси его по-дружески. И не надо на меня, как на последнюю гниду, смотреть. Я же тебя не секреты выведать, прошу чужие личные. Попроси его о помощи. Загадка ничья. Никому не в обиду будет». «Я на тебя нормально смотрю», — сообщил я. «Как на фаната. Злоба, а ты чем-нибудь еще живешь? Кроме волшебства». Ты о чем? Сказки смешные у тебя про Новый год, но связаны с магией. Про себя говоришь, как о маге. О тех заклинаниях массовых, которыми ты не пуляешь, как сказала бы половина игроков, а оперируешь. Легенду знаешь о погибшей на посту боевой волшебницы девушки со смешливым лицом и кульком семечек. Сердишься о хрустальных горшках с маной, выпрошенных шепотом. Секреты хочешь узнать не личные, а те, что связаны с магией. Корбиту подкатывал именно за этим секретом, связанным с маной, магией и магами. «Какой ты внимательный!» Я как-то пожил в одном месте, где книг было хоть и много, но не все из них сумел прочесть. Больно мозголомные они оказались. И пришлось перечитывать, вчитываться в каждое предложение. Знаешь, оказалось, что я многое пропускал, когда читал только ради того, чтобы убить время. Поэтому я теперь и слушать стараюсь внимательно. «Я диагноз людям ставить не люблю и смотрю на тебя с уважением. Теперь понятно, почему к тебе так относится чёрная баронесса и почему она так удивилась и взбесилась, когда у тебя сорвалось подготавливаемое заклинание. Там, в пределе «Обещаю. Если чудом каким узнаю разгадку про девушку, то обязательно расскажу. Но орбита расспрашивать не стану». «Тебе жалко». «Жалко», — ответил я прямо. «Но не ресурсы эльфа, а его самого. Вы от него хотите слишком много». Помоги с этим, помоги с тем, разгадай вот это. Я бы давно всех начал хрен посылать и говорить не интересно Он так и начал делать. И не потому, что он чудик со странностями, а потому, что вы его задолбали к чертям. Если человек с проблеском гениальности, надо поскорее загрузить его, как самого последнего тупого ишака, да? Ты, Бранессе, любимый своей, передай. Если она не прекратит теребить брата и не запретит это делать другим, то очень скоро он и ее пошлет куда подальше. Или возглавит аналитический отдел архитекторов, для коих разработает гениальный план, как стереть Неспов с лица Вальдиры за две ночи и один час с четвертью. — Ты чего-то разошёлся. — Угу, — кивнул я. — Разошёлся. А до этого молчал и смотрел. — Злоба, ты в нормальной семье вырос? Секреты не выпытываю, мне твой адрес не нужен. Просто скажи, в нормальной или нет? — Ну да. — Только мама немного толкиенутая но плюшевый Гандальф мне всегда нравился, а что? А вот у меня не совсем. Кто я такой, отнеспов можно уже не скрывать, так что папаша от меня очень многого хотел. Причем хотел постоянно и с таким напором, что лучшими днями для меня стали те, когда папа в море. Запомни и черной баронессе передай. Когда от людей требуют слишком много, они начинают сначала делать все со скрипом, потом уже не делают ничего, а затем начинают делать все наоборот, на зло, наперекор. «Просто отстаньте от орбита сами и не посылайте к нему никого. Иначе доиграетесь до Армагеддона». «Что ты как ребёнок?» «Думаешь, эльф не поймёт, кто на самом деле просит раскрыть секрет любительницы семечек?» «Ты правда разошёлся». «С лысым эльфом разобрались. Теперь о встрече и договоре». «Пусть чёрная баронесса вылетает. Я и сам ей скажу». «Но ты можешь и поработать волшебным передастом между нами. Ты же любишь всё волшебное?» «Ну-ну, а то шарахну заклинанием древних». «Город мой она знает, как и старый адресок. Пусть летит пташка в края наши заморские. Но до этого скинет мне список с контактами её деловыми и дату прилёта, а я ей позвоню, адвокаты свои найдутся. В цене сойдёмся, но я люблю смотреть вверх, а не вниз, да и шагаю всегда крупно. Но это потом всё ей расскажешь. Нам ведь ещё куда-то заглянуть надо на предмет повышения меня в магическом плане». «Пойдём». «Видишь, как я тебе помогаю? Секреты раскрываю». «Вижу», — согласился я. «Злоба. А не будь я великим Нави, ты бы сейчас тратил на меня время». «Хм. Мы даже и знакомы бы не были сейчас», — подытожил я. «Так что ты просто выполняешь приказы суровой мамочки лидера, пнувшие тебя под волшебный задик и отправившие помогать задиристому колючему Росгарду, попутно еще велев сообщить разные новости и заставить задуматься о нашей скорой встрече». Ты как Дарт Вейдер, посланный императором Палпатином, дабы смутить мой юный разум падавана. Только император сменил пол, а вот цвет одежды оставил прежний. Хочешь, я отрублю тебе руку, а затем сдеру с тебя колпак и полюбуюсь на твою обожжённую лысину? Ты на самом деле разговорился. Угу, довели вы меня. Веди уже. Пошли. Чёрт. Не называй меня больше Дарт Вейдером. А вот насчёт чёрной баронессы смешно. Скажи про неё ещё что-нибудь эдакое. — У неё грудь маленькая. — А? — Ну, ты просил, я сказал. Где ману повышать будем? — Держи свиток. — Что, реально в реале у неё грудь маленькая? — Ну да. Куда летим? <свят> — Хы. Нет такого пункта населённого. — Курящийся кратер. Куркрат по-нашему. — Понял, погнали. — А инфа точная? — Про куркрат? — Да нет, при здесь какой-то куркрат? Я тебя спрашиваю про... Вспышка обрезала окончание фразы «злоба» и унесла меня прочь. Но я и без этого знал, о чём он хотел уточнить. Было бы там о чём говорить. Очередной виток вынужденной экскурсионной спирали по миру Вальдиры выбросил нас на краю пропасти, заполненной клубами зеленовато-синего густого тумана или же пара. В поперечнике кратер достигал двух километров. Был почти круглой формы, По краям шли огромные бугры, вздыбившиеся и упавшие с неба земли, камней, огромных обломков размером с дом и больше. Глубина кратера — 3 километра с чем-то. Хотя кратером назвать это место несколько ошибочно. Ведь сюда ничего не падало с небес. Ни малейшего камушка не рухнуло. В незапамятные времена здесь случился чудовищный силы взрыв. Катаклизм настолько страшный, что в округе были снесены все города и селения на расстоянии 100 километров. Повален весь лес, снесены к виртуальным чертям верхушки горы и засыпаны озёра. Реки сменили русло, ручьи спрятались под землю, а кроты оказались на верхушках мачтовых сосен, где и обжились. Но это уже я придумал. Что взорвалось? Случилось сиет давным-давно, по легенде, но разбираются до сих пор. И разбирают до сих пор, ибо происшествие случилось на глубине в 13 километров на ныне засыпанном уровне, принадлежавшем знаменитому какому-то алхимику Тайнобороду, что там, собственно, и погиб, вместе с ратью помощников, оборудованием, библиотекой, собранием ингредиентов и еще много с чем. До той глубины до сих пор не докопались. Хотя копают круглосуточно. Причем, что крайне интересно, занимаются этим не местные, что давно плюнули на сплавившееся основание некогда глубочайшего поселения Вальдиры и предпочли заниматься делами насущными. Какие ещё легенды! Сроки горят, заказы по зельям не выполняются. Ведь курящийся кратер, как его теперь величали, являлся крупнейшим местом по производству самых разнообразных эликсиров в Фольдире, если не брать в расчёт расу ахиллотов с их подводными поселениями. Жили в Куркрате сотни алхимиков разных рангов. Арендовали отдельные комнаты или целые анфилады залов для лабораторий и жилого места. Здесь же всё продавалось и сгружалось в глубокие обозные повозки, или в сумке громадных животных. В общем, кур-крат — это крупнейшая из расположенных на суше точек по производству алхима, и крупнейшая же по количеству учителей в всём деле. То есть для того же храбра-светлушки здесь святое наиважнейшее место. Если он желает расти до максимума в выбранном деле цифровой жизни, то эту точку ему не миновать. Но я упоминал про разбор завалов. Этим занимаются игроки. Они покупают у местных властей лицензии, Вооружаются кирками, молотами, зубилами, лампами и прочим инвентарём, разрешённым для использования. И начинают копать. В общем, та же шахта, только вместо кусков той или иной руды здесь попадаются различные предметы, останки, одежда, оружие, непонятные кристаллы, свитки с заклинаниями или рецептами, вовсе странная штуковина. Хрустальный горшок маны. Его рецепт нашли здесь, это я знаю точно. И нашедший его игрок золотился, когда продал рецепт. И другое здесь находили, из особо редкого и ценного. Но большей частью попадаются различные пустяки, позволяющие заработать мизер, отбить себестоимость. Ведь взрывать здесь нельзя. Магию использовать почти никакую нельзя, ибо власти не хотят, чтобы под их ногами гремели взрывы и шипели потоки кислоты. Да и находкам не понравятся взрывы. Поэтому копали тут по старинке. Зубило в зубы и зубарь себе стену. Да много можно говорить про Куркрат. Целый фолиант можно написать про сиение обычное место. Особенно он отличался тем, что по легенде, сразу после того чудовищного взрыва, устроенного высшим алхимиком Тайнобородом, сама ткань мира прорвалась, и здесь появились демонические врата. Сейчас они постоянно глушатся особыми магическими заклинаниями, но полностью закрыть их не удается, и порой сквозь них прорываются разные страшные твари. В общем, жить здесь весело. И все, затаив дыхание, ждут, когда самые упорные из бригад копальщиков доберутся до глубины, где некогда располагались лаборатории Тайноборода. И когда они узнают, что же именно там рвануло... Эти мысли мелькали у меня в голове по пути вверх, а не вниз. К гигантскому? Нет. К исполинскому громоотводу из начищенной меди, вздымающемуся с дна кратера и поднимающемуся над ним еще метров на триста с чем-то. Чтобы попасть на него... Сначала надо было спуститься к дну кратера в одной из скрипящих деревянных подъемных клетей на глубину в 3 километра. Правда, спуск напоминал падение. Аж пятки от пола отрывало. Говорят, иногда не успевали вовремя остановить клеть, и получался неплохой плоский оладушек из лифта и пассажиров. Или это уже пирожок с начинкой. Затем мы прошли по узкому каменному мосту до основания громоотвода, шагая среди уймы проводов, катушек, линз, кристаллов и прочего добра. Повсюду суетились работники и алхимики. Тут мы заплатили по 20 золотых за покатушки в следующем лифте. И нас подняли на высоту множество троек. На отметку в 3333 метра, 33 сантиметра и 3 миллиметра. Да уж. И здесь, когда площадка поравнялась со специальной меткой, злоба щедрым жестом указал рукой на участок стены толстенного громоотвода. На проклёпанном листе меди виднелись глубокие оплавленные отпечатки рук будто кто-то прижал ладони к листу, и тут его шарахнуло не по-детски. И даже не по-адски. Какой силы должен быть удар молнии, чтобы руки ушли в медь на сантиметр? «Давай, смертничек!» вздохнул злоба и отошел на самый край подъемника, огороженного лишь с боковых сторон. Прилегающие к громоотводу и противоположные стороны были полностью открыты. «Помни про свиток, и увидимся вечером». «Ага». Кивнул я, решительно шагнул вперёд и упер ладони в прохладную медь. «Внимание! Данное действие необратимо. Вы уверены?» «Да, нет». «Уверен». «Шрах!» Едва рассеялась слепящая белая вспышка, я обнаружил, что смотрю на платформу подъёмника с расстояния метров в двадцать и дистанция увеличивается. «Да, меня шарахнула молнией. И да, меня отбросило назад» выкинув в затянутую зелёным туманом пропасть. Падать ещё 3 километра, 333 метра и так далее. А тревожно-мигающая шкала жизни показывала, что у меня оставалось ровно три хита жизни. Появившееся сообщение указывало, что я из разряда невезучих. Мне прибавило 1% маны навсегда и навсегда отняло 3% жизни. Ещё одна жертва. Не повезло. Здесь как лотерея, награда варьируется. «Идеальный вариант — тебе даст 4% маны и заберет лишь 1% жизни. Худший вариант — даст 1% маны и заберет 4% жизни». Мне достался почти самый худший. Лететь до самого низа я не собирался, посему достал из кармана свиток телепортации и прошептал название следующей точки назначения. «Куда я отправился?» «О, с высоты да прямо в грязь подземную». «Я отправился к лохрам-отшельникам», ибо мне в сердце стучал пепел класса, то бишь меня терзала и рвала на части от желания узнать как можно больше про всё, связанное с тантриалом. Я прямо как та долбанутая мышка, что изо всех своих мышечьих сил щемится в клетку с голодными львами. Дела у неё там, видишь ли, серьёзные. Пока до клетки я не добрался, но в подобных случаях я редко сомневался в своих способностях. Я в этом деле уникум, с самого детства заметил. Надо сдать контрольную по литературе, Это вряд ли. А вот проникнуть в, казалось бы, надёжно запертый кабинет химии и попытаться создать некий особый реагент — это пожалуйста. Вот и сейчас так. Иду по следу, как хихикающий бультерьер, спенивая катакомбную воду, покрытую слоем очисток. Моя карта не подводит. Точно указывает те коридоры и щели, через которые я проходил ранее, когда сидел на водном коне старого лидера лохров-изгоев. Скоро я доберусь до места. да До места я добрался Все на месте Все как всегда Ну, почти Исполинское помещение присутствует Также полузатоплено водой Посреди торчит большой земляной бугор С темного потолка свисают лохоровы огурцы Вон и ямы, вырытые в грязи Вон манта Огромное существо подплыло ко мне Внимательно изучило А затем мягко подтолкнуло к берегу Узнала, стало быть Допустила к ногам какими ногам. Грязным и перепончатым. Тихо подвывающий старый махруша сидел на бережку, то и дело прикладываясь к горшку с фирменным лохровым пойлом и закусывая к вялым подолочным огурцом. Тяжко было у него на сердце. Кручинился дедуля. Тосковал, пихал в злобе пяткой грязь податливую, раздавал щелбаны ползущим вокруг дебелидам. Ушли все. На меня уставился взор покрасневших, горестных глаз. Все, как есть, ушли. «А куда ушли?» «Кто ушел, спрашивать необходимости не было, так как на обширном острове и зловонной воде вокруг него не было больше ни единого лохра». «Простила она!» — пояснил Махруша и надолго припал к горшку. А когда оторвался от подозрительного напитка, с надеждой взглянул на меня. «Будешь здесь жить, м, друг Росгард?» «Хм...» — изрек я, выползая на чавкающий берег и плюхаясь в грязь. «Это вряд ли». Не по мне такое житьё Махруша. Да ты не переживай. Скоро набегут сюда другие лохры. Ведь вы каждый день кого-нибудь выпинываете из дружных партийных рядов. У вас ведь строго. Все по процедуре. Клади партийную рыбу на стол. Трижды похарят тебе хрязь-хрязь-хрязь. А затем рылом к двери и пинка под зад. С возгласом «Тфырлы-гавасюк-матюк». Так ведь? Это да. Несколько оживился Махруша. Это мы могем. Вот и не переживай. «Просто обожди немного, а там и новые ссыльные понаплывут сюда. Еще мучиться с ними будешь». «Да, да!» — радостно закивал старый лохар. «Верно, верно, верно, говоришь. У нас строго. Быстро выгоняют. Может, и старушку мою вновь пошлют куда подальше. А то ведь и ее простили, и она ушла». «Махруша, а ты почему не ушел?» «Не смог я не задать вопрос. Тебя не простили?» «Как-то не простили, простили!» Выпятил тощую грудь махруша. Прощенный я! Он так сказал, как будто через обряд крещения прошел. Крещеный я, мол. Так чего ж не ушел? Твои-то сейчас, я слышал, празднуют? Ух, как празднуют! Рыбу шинкуют, в танцы дрыгуются, всякие напитки особые потребляют. И я могу! Тут и рыба есть, и пойло наше, и танцевать могу! Это да, но почему здесь? А здесь я кто? Кто? Вождь! Тут, а и правлю, моя кочка, мои владения, а та моя кто? Кто? А никто. Старый лохр, всем чужой и никому не нужный. Уж лучше здесь. да Что-то мне не по себе стало. Я ведь косвенно замешан в этом. И сначала очень даже обрадовался, когда услышал, что все лохры изгои получили божественное прощение. Но ведь старушка-то твоя с ними пошла, верно? А то ж, поперед всех погребла старая коряга. Вот. Она же не испугалась. Ты меня с ней не равняй, друг Росгард. Она кто? И я кто? Моя старушонка рукой махнет, и нет кочки. Ногой топнет по дну, рыба, оглушенная вверх брюхом, всплывает. А я рукой махну, а что толку? Ежели только сопли подотру. Ногой топну, нога и увязнет в тине. Я уж лучше здесь подожду. Скоро кого-нибудь дейтурнут да из племен наших. Они сюды подадутся, а тут-то я... Сижу себе на вершине, подбоченившись, в носе величаво ковыряю. Они подплывут, а я им с презрением. Чего приперлися? Да-да, закивал я. Так и будет. М -м -м. Но я умолчал про важную деталь. Если сюда приплывет какой-нибудь здоровый молодой лоб, а примахруши не будет его почти всемогущей жены-старушки, то власть на острове круто изменится. Однако осознание истины не давало мне покоя, и чуть подумав, я спросил махруша а у вас тут почта есть сможешь ты к примеру мне полане послать в случае чего а то ж мы чай не отсталые цивилизация на нас стоит на нас капает всяким разным смогу коли придется тебе туго коли случится чего сразу отпиши мне письмо я обязательно постараюсь прийти на помощь пообещал я на полном серьезе и мою серьезность старик лохар уловил понял правдивость слов И столь же серьёзно кивнул. «Быть посему, друг Росгард, случись, что сразу письмецо строчить брошусь. Я грамоте обучен». «Случись, что мне молиться надо, кочка ты замшелая, мокрая облезлая». Старик выпучился на меня. Я выпучился на него. ананас злобно выпучилась вылезшая из прибрежной грязи крохотная змейка зелено красного полосатого окраса. — Сиди здесь и дальше, за дебелидами приглядывай! — продолжала отдавать команды змейка. За ней вверх брюхом плавала в воде огромная манта, вяло трепыхаясь и явно находясь в состоянии оглушения. — Это её змеёныш приложил? Тогда вот он истинный Давид, только без прощи. — Убва-водло-водва-два! <прослый пенец> <прослый пенец> промычал махруша, рухнувший плашмя и утопивший пьяную харю в жидкой грязи пузырей-то, сколько вздулось вокруг его головы. До деда дошло, кто именно отдает ему приказы через змеиные уста. «Внемлю!» — более внятно проверещал дед, вытащив лицо из жижи. «О, великая! О, громадная! О, необъятная!» Учитывая микроскопические размеры змеи, титулы звучали натянуто. «Внемлет он!» — проворчала змея. «И старушонка твоя скоро вернется! Росгард!» «День добрый», — улыбнулся я и открыл фляжку с вином. «Как дела ваши, о великая Снесса?» «Суматошно!» — отозвалась змея, и в одну долю секунды из крохотного создания трансформировалась в огроменную змеюку, прочей размер наверняка можно было сказать только нечто вроде «Мать её, так эту динозавриху!» Чудовищная чешуйчатая тварь подалась вперёд и резко обвелась вокруг нас с махрушей, приняв форму неидеальной восьмёрки или же знака бесконечности. Плоская голова с пылающими щелками злобных глаз и дрожащим раздвоенным языком склонилась к посеревшему и даже скрутившемуся в трубочку от ужаса уху старого лохра и мягко произнесла «Мои слова куда важней твоей жизни, махруша. Сиди на кочке, старый ты трухлявый пенек, да молись усердно. Пусть будет здесь святилище А прочие лохры рано ли и поздно ли, но придут сюда. Я направлю их». «А ты гляди, не оплошай!» Д -д -д -д да Вместе с каплями слюны из перекошенного рта вырвался судорожный крик перепуганной душонки. Я и сам с опаской поглядывал на скользящие вокруг меня тугие кольца змеиного тела. Одно сжатие, и снова смерть. И раз меня заключили в объятия, то явно хотят что-то прошептать прямо на ушко. «Интересно, а у меня ухо посерело и скрючилось уже?» Или только в процессе скукоживания? Ибо страшновато, честно говоря. Хорошо, что у меня нет фобии к змеям. А то уже сам лел и описался бы. Росгард. змеиная голова со смазанным скользящим движением перетекла ближе ко мне. Где-то вдалеке заверещал отброшенный старый махруша, плюхнувшийся в озерцо спустя секунды четыре не меньше. Да, о богиня Снесса. Ты всё ищешь и ищешь. «Все копишь и копишь», — заметила богиня. «Жадность не дает покоя». «Кто знает». Попытался я пожать плечами, но они оказались слишком туго пережаты. «Не скрою, богаче я стал. Но куда больше нашел приключений и проблем». «Вы, людишки, особенно чужеземцы, любите их в равной степени». Прошипела Снесса безукоризны, скорее с недоумением. Однажды предложила достойному рыцарю щедрую плату с золотом за выполнение небольшого поручения, но он отказался. Тогда я предложила в награду отправить его в кишащее смертельными тварями болото, где его точно прикончат, и смерть окажется ужасно мучительной. И он тут же согласился на мое предложение. — Что же за скверно в вашей чересчур горячей крови? «Что толкает вас все дальше и дальше? Ведь у тебя много денег, есть заботы о дочери, но ты продолжаешь взваливать на себя новую ношу и увязаешь все глубже в цепкую трясину. Я точно не идеальный отец и не самый лучший представитель моего мира», ответил я поспешно, не пытаясь выставить себя в более приятном свете. «Снесса, не сочти за грубость, но эти обнимашки мне прямо не по себе». «Мы, змеи, и любим, и убиваем, обнимая», — зашипела с насмешкой Снесса. «Думаю, сейчас дело не в любви, да?» — осторожно заметил я. «Ты зла, что я пришел сюда, к махруше «Я вовсе не зла. Что хотел узнать-то от Махруши?» А не видел ли он или другие лохры где-нибудь под подальгора не глубоко под землей, облицованный красно-желтым камнем коридор?» Одним махом выпалил я. «И этот коридор может вести к Тонтериалу», — выдохнул я и зажмурился. Кольца громадного змеиного тела резко сжались, из моей груди вырвалось сипение, уровень жизни быстро побежал вниз. Меня раздавливали, как тухлый помидор, но Снесса сумела остановиться. «Вы хотите добраться и туда. Воистину желаете лишь смерти вы». Закачала плоской головой Снесса. «Чужеземцев мне не понять. Ты знаешь, кто содержится в бездне Тантериала, Росгард?» «Павшие боги», — отозвался я, тихонько применяя исцеление к себе. «Те, что немножко не в себе». «Ты помнишь и знаешь». Удовлетворенно кивнула Снесса. «Так, может, лучше оставить их в покое?» «Если не я, то другие», — с абсолютной уверенностью заявил я. «Чужеземцы рано или поздно доберутся до божественного ада Снесса. Это уже не остановить». «Ты говоришь правду». «Что ж, дорогу в ад ты еще не нашел, но стремишься вступить на нее. И это помысла отца юной дочери». «Неужто отцовская доля так тяжела?» Ха -ха -ха", пробурчал я. «Да уж! Ну, я стараюсь быть хорошим отцом». «И поэтому отправил дочь в безумное приключение верхом на боевом мамонте в компании с лысым проказником, чье коварство может сравниться с коварством моего братца Снесса». «Да ты и правда стараешься быть хорошим отцом». «От твоего острого взора не скроется ничто». «Змеи. Мои маленькие, большие, крохотные, огромные змеи. Они мои глаза и уши. Они мое обоняние и осязание. Я не всеведуща, но знаю многое. Росгард, мы поступим так. Как? Не беспокой Махрушу. У него иные заботы, важные заботы. Он чувствует признательность к тебе» и поэтому пожелает помочь, отправиться на поиски красно-желтого коридора, и это займет долгие-долгие дни. Катакомбы под Альгорой чудовищно огромны и глубоки. Это целый мир. Влажный, темный и очень опасный мир. Не стыдно отправлять туда немощного старика? — Да я просто хотел спросить, вдруг он там уже бывал? — Мы поступим так. Два шага. Два простых шага. Шаг первый. Сап. Примерно такой вот звук раздался, когда змея-богиня Снесса укусила меня в голову. Да, в голову. Хотя бы в горло там, в ухо там, или кусающим поцелуем в губы, чтобы все выглядело более круто и сексуально. Но фигу. Меня просто цапнули в голову. Судя по длине острейших змеиных зубов, мне прокусили череп и впрыснули в мозги яд. Охренеть! «Меня змея в мозг укусила!» Перед глазами побежали десятки панических красных строчек. Затем они сменились недоумевающе жёлтыми, а затем и умиротворённо зелёными. После чего появился удивительный итог. «Я только что получил прибавку в 10% маны к своим натуральным лимитам». И не только это. Там было много удивительной информации. «Вот это да!» Вы получили эффект «Отравленный мозг». Ваши запасы маны увеличены на 10%. Ваша устойчивость ко всем природным ядам увеличена на 10%. Ваш интеллект увеличен на 10 баллов. Ваша ловкость увеличена на 10 баллов. Ваша выносливость уменьшена на 10 баллов. Ваша мудрость уменьшена на 5 баллов. Дополнительная информация. Данный эффект не воздействует на других игроков. Эффект действует до тех пор, пока светлая богиня снесса занимает свой божественный трон. Эффект действует до тех пор, пока светлая богиня снеса не снимет его, к примеру в случае пор честни отношений. Эффект действует до тех пор, пока богиня снаса обладает достаточным запасом божественной энергии. Вы получили эффект добыча снесса. Отныне ни одна из природных змей в нормальном состоянии никогда не нападет на вас. Почему? потому что на вас метка богини Снессы, говорящая о том, что вы являетесь ее ужином, ее трапезой, добычей, что просто отпущено на выгул, набраться жирка. Мне только что впрыснули какой-то токсин в мозг, после чего я стремительно мутировал и обрел новые способности. Все произошло в сырой темной канализации. В общем, можно смело называть себя отныне пятой черепашкой-ниндзя, а Махруша сойдет за старую крысу-учителя. Интересно, он научит меня каким-нибудь приемом? «Неожиданно», — произнес я вслух, пялясь на удивительные строчки. «Мой яд смертоносен. Кошмарно смертоносен». Змея попыталась улыбнуться, и мне стало жутко. «Однако яд — еще и лекарство, что знают и ваши лекари». «Ясно». «Но мой яд служит и кое для чего еще». Продолжила мурлыкать, сжимающая меня в объятиях с Несса. Ее язычок прошелся по черным змеиным губам. «И что же?» — осторожно спросил я. «Мой яд — это отличный маринад», — доверительно поведала божественная змея. «Прекрасно. Мой мозг только что замариновали под очень острым соусом. Отныне я — горячий шашлык». Осталось только бросить на жаровню и чуток подрумянить мне бока. «Но зачем?» — не выдержал я. «Я знаю о твоих поисках энергии, Росгард, и помогла тебе немного. Отныне ты обязан мне, Росгард, и отныне ты всегда будешь помнить, что полученное от меня преимущество будет давать тебе силу лишь до тех пор, пока я сохраняю свой трон. Твой яд по-прежнему у меня в голове?» О, да, твой маленький вкусный мозг буквально плавает в нем. Про маленький я комментировать не стал. Про вкусный тоже. Сейчас твой яд дает мне силу, но если ты захочешь, то... Одна моя мысль, и яд превратится в жидкую смерть. Или в бурлящий кипяток, что сварит твой мозг прямо внутри твоего же черепа. Или же в кислоту, что мгновенно... Да, да, я понял, спасибо. Поспешно закивал я. Мне показалось, или у меня в голове что-то забулькало при этих кивках. Чёрт. А теперь шаг второй. Продолжила Снесса, и её объятия стали ещё туже. Росгард. Да, у тебя ведь есть столь же любопытные друзья, но с куда большей силой и куда более масштабными интересами. Даже слишком много, — ответил я. Да, верно. Так вот, Росгард. Раз уж сегодня я так добра, то поведаю тебе самые-самые свежие сведения, которые ты сможешь обменять на нужные тебе знания от антреале Конечно, если тебя не обманут. Я слушаю очень внимательно у великая богиня Снесса. Отозвался я и почтительно склонил голову. Гигантская рептилия начала тихонько шептать, щекоча мне ухо раздвоенным языком. Шептала она недолго, минуты три, а может четыре после чего взглянула на меня. Я кивнул, давая понять, что запомнил. «Тебе пора, Росгард. Куда хотел бы ты попасть?» «Альгора. Ресторан Рояль Декане». Лёгкий удар хвоста. И магическая вспышка вышвырнула меня к чертям из полузатопленного места обитания лохров-изгоев. «Прощай, махруша. но ну, думаю, тебе сейчас не добесед со мной». По ногам ударила выложенная мозаикой терраса. Я вновь оказался на крыше памятного здания. В паре шагов от сидящих за столом и что-то бурно обсуждающих игроков клана не спящих, водящих пальцами по истине синей карте. Карта огромна. И прямо-таки затоплена синим с редкими вкраплениями бурого цвета. Это наверняка что-то про океан. «Какого хрена?» — заорал подскочивший первым игрок, плорк в желто-серых доспехах. «Как ты сюда?» Карта тем временем уже исчезла со стола но я успел заметить лежащую на столе горсть крошечных корабликов, выточенных из дерева. «Как невежливо!» — ответил я, опускаясь на плетёное дорогущее кресло и закидывая облепленные канализационной грязью ноги на стол, покрытый белоснежной шёлковой скатертью с вычёрнейшей вышивкой. «Буся в вальдире? Если да, кликните её. Пусть подскочит моментом, а то мне писать ей в лом. Эй, чудила, да ты совсем...» «Стоп! Рос?» «Рос, Рос». «Ты решил, что баронесса будет метаться к тебе по щелчку пальцев?» Ко мне подступила горячая эльфийка в облегающем чёрном костюме из кожи и с такой прической, с таким поведением, что не требовалось много ума, дабы понять. Вон она, дикая фанатка черничной буси, старательно копирующая её во всём. «Похоже», — кивнул я, пристально оглядев девушку. «Но не во всём». «Да ты!» «А чем отличаюсь?» — не выдержала эльфийка с ником «Улыбка смерти». «Ты красивая, и у тебя есть грудь», — ответил я. «Ребят, я сюда не стебаться пришёл. Мне реально нужна чёрная баронесса. Это важно. Очень важно для неспов, как я считаю. Счёт на минуты. Вы будете и дальше нервно хрюкать и стучать копытцами. Или позовёте клан Лида. Я жду не более пяти минут. Потом ухожу к другому клану, потому что не хочу, чтобы мой информационный пирожок остыл. Ну, решайте уже. Мне ждать или прыгать с крыши? Жди» сориентировался суровый седобородый гном. «Мы сообщим. Выпьешь вина?» «У меня с собой», — ухмыльнулся я, снимая с пояса флягу. «Или у вас особое правило заведения, с собой приносить нельзя». «Как бы я хотел тебя прибить», — поведал мне некий игрок с затуманенным ником. «Я жду», — повторил я ухмылку, но убрал ноги со стола. «Я жду, но долго ждать не стану».